Глава 85. -я. Пагубная похвала. Район, который предназначался для участников соревнования, был нагроможден великолепными коттеджами-общежитиями. Эти коттеджи в большинстве представляли из себя низкие здания, которые наслаивались друг на друга, словно они попались в какую-то хитрую ловушку, однако вместе с тем выглядела такая общая конструкция весьма привлекательно. Команды получили по отдельному дому с первоклассными условиями жилья, Аслан никогда не поскупится на то, чтобы гости почувствовали себя как дома. У каждого участника оказалась своя просторная комната, к тому же к коттеджам примыкали залы для тренировок. Проще говоря, у ребят даже сложилось впечатление, что они приехали на курорт, а не на соревнования. Техника слияния сделала один оборот, и Ванжен ощутил, что немного восстановился после путешествия. Это второй раз, когда он прилетел в Аслан. В первый раз ему не удалось стать победителем, Но в этот раз он не упустит своего шанса. Всегда нужно ставить перед собой цель. Тем более сейчас, когда они уже стали сильнейшими в Высшей Академии, желать победы на SIG было естественной потребностью. Вот только достигнуть этого, как всегда, будет совсем непросто. Убийц-богов по-прежнему можно назвать очень серьезными противниками, плюс наверняка здесь только прибавится опасных соперников. Жаль, у них почти нет никакой информации. Джаншин и другие члены команды не заморачивались так сильно, как их командир. На данный момент для них самой обсуждаемой темой стало то, что даже для Моджиня здесь нашлась подходящая по размеру комната. В коттедже каждая комната была обустроена так, чтобы полностью соответствовать характеристикам ее владельца. К тому же, хотя великаны отличались ростом, они были не единственными в своем роде. Не стоит забывать о каркинсийцах с Ганы. Команды Высшей Академии X прибыли самыми первыми, Остальные же должны прилететь в течение трех дней. Ван Джен, очень рад, что вы уже добрались до места! Послышался голос Бучера по Скайлинку. Ван Джен горько усмехнулся. Старик, ты что? Здесь камеры где-то спрятал? А только-только в комнату вошел! Зачем тратиться на камеры, если Дзян Фэн может все рассказать? Сегодня хорошенько отдохни, сделай маску для лица, а завтра приготовься с особым воодушевлением отправиться навстречу и произвести там хорошее впечатление. Сказал Бучер только горькую, но нужную правду. Старик, это! Ван Жен только открыл рот, как Бучер уже отключился. А он всего-то и хотел что спросить, кто эта девушка и как ее зовут. Он же даже не знает, куда идти вообще. Хотя, немного подумав, Ван Жен решил, что может и не надо спрашивать ни о чем подобном. Соревнование прекрасный предлог, чтобы никуда не идти. Все-таки он не должен рассеивать свое внимание перед таким важным мероприятием. Ему показалось, что он нашел прекрасную отговорку. Голянов еще раз в Skylink, ванжин обнаружил, что он уже получил доступ к официальной информации о предстоящем соревновании и ее участниках. Заявки на участие подало более 300 стран. Безусловно, не все из них отличаются наличием первоклассной силы, поэтому весьма распространенным явлением оказалось, что некоторые команды состоят из участников сразу нескольких стран. Тем не менее, даже так официальными участниками соревнований считались 500 команд. Разумеется, главным для многих была не победа а самоучастия. Некоторые команды не отличались сильным соперническим духом, однако среди них все равно имеются выдающиеся люди, которые хотят воспользоваться шансом и показать свой потенциал. Как-никак, участие в соревнованиях такого масштаба и уровня может предоставить неограниченные возможности в будущем. Ван Джен посмотрел базовую информацию о SIG и командах-участниках. В соответствии с их прошлыми боевыми заслугами и полученными оценками, Команды оказались разделены на три ранга. Команды А ранга – самые сильные. Они же – сеянные команды. Примечание переводчика. Это термины современного спорта. Во всяком случае, как минимум, у спифа. Все команды – сборные – делятся на сеянных и не сейных. Другими словами, сильные и слабые команды. Это сделано для того, чтобы сильные сборные не вышибли друг друга в самом начале. Более слабых, не сеянных, распределяют сильным, сеянным в сопернике путем жребия. Так ли это видит сам автор, я пока с уверенностью сказать не могу, но термин он использовал именно этот. Затем команда ранга «Б» и третий – ранга С. В прошлом году команда Ванжина скорее всего принадлежала бы к С рангу, но теперь «Саламандры» несомненно заслуживали распределения среди самых лучших и не только. В этот раз в список сильнейших претендентов попало 10 команд, они же истейные команды SAG. Сверху над списком из 10 команд было написано, что очередность команд не играет никакой роли. Он составлялся случайным образом, но Ван Джен лишь усмехнулся этому. Как ни крути, но это своеобразный рейтинг. Первое место. Команда «Саламандр». Происхождение Высшая академия X. Командир команды Ван Джен, землянин, некогда завоевавший второе место на IG, мастер земного ранга. Этот парень творит настоящие чудеса, ведучий его был прозван великим бунтарем, который стремится разрушить оковы старого порядка. Несмотря на то, что капитан Саламандра во многом превосходит своих товарищей, они удостоились гордого звания сильнейших королей Высшей Академии X. Ван Джену задачно почесал переносицу. Это они его так хвалят, или это тонкая издевка? Хотя их команде досталось первое место в списке, у него сложилось ощущение, что распределять их перами точно не хотели. Однако, как бы там ни было, такая оценка попала в самую суть, ведь некоторые не понимают, что сильнейшая команда — это сплоченная команда, а не просто сбор в одном месте всех самых-самых. С другой стороны, что не говори, но если здесь будет команда, которая состоит из одних лишь земных, то ей точно не будет равных. Второе место. Команда рыцари Розы, Щита и Клинка. Данную команду лично сформировала Императорская Академия Аслана, капитан команды Линь Фэн. Член императорской семьи принадлежит к побочной ветви. Хотя Лень Фэн все еще учится в академии, он уже стал аспирантом и показал свои способности на международной арене, также преуспел в других областях. Является командиром отряда личной гвардии правящего дома Аслана. Гвардия императорского дома считается военным сплочением, перед которым не устоят и тысячи бойцов. Каждый человек в этом подразделении обладает исключительными умом и силой, Можно сказать, что это самые образцовые курсанты военных академий Аслана. С возрастом Линь Фэна не было никаких проблем, ему на данный момент всего лишь 28 лет, и это прекрасно вписывается в рамки соревнований. Что касается каких-либо слухов о Линь Фэне, то тут все было достаточно тихо. все таки в этом плане императорская семья продолжает вести себя достаточно скромно. Однако можно сказать наверняка, что Линь Фэн занимает такую должность отнюдь не из-за кровных связей. Все прекрасно знали, что в Империи Аслан требования к аристократии правящего дома очень высокие. Они наслаждаются положением и славой лишь потому, что вложили немало сил в Империю Аслан. В этом также заключалась причина процветания этой страны. Ванжен посмотрел на цепочку имен участников команды Императорской Академии и среди них увидел только одно знакомое имя – Хоктулин. В этой совсем не оригинально названной команде «Такой человек всего лишь замена». Ван Джен сразу почувствовал себя некомфортно. Кажется, эти ребята не просто так попали в топ-10. Что касается силы Хоктулини, то Ван Джен испытал ее на себе, и потому он прекрасно понимал, каким талантом обладает и какую пользу может принести этот человек команде. Но его поставили лишь на замену, а Империя Аслан молодец, устроила такое показательное соревнование и решила команду Саламандры поместить на самый верх вертела, чтобы хорошенько прожарить. Все-таки их уловко погубить похвалой заслуживает отдельного уважения. Третье место. Команда Рассеянный Дух. Происхождение Абидан. Академия Дух войны. Данная академия является одной из самых выдающихся академий КМП и говорят, что она жесткий конкурент альмаматер Марса Ван Хайдала стальной академии. Но это не так важно. Один лишь факт, что она академия бедана, уже указывает, что ее команда будет весьма свирепой. Командир команды Арагон. В последнее время его называют лучшим представителем молодого поколения Абиддана, особенно это связано с последними событиями, которые принизили честь братьев Ван, на фоне этого его слава приобрела большой размах. Академия Дух Войны также повысила свой престиж. Четвертое место. Команда Посейдон. Происхождение Атлантида. Самая древняя, но существующая по сей день цивилизация во всем мире. Недооценивать Атланта себе дороже. В этот раз ее команда будет состоять из стражей их храма предков, причём лучших из лучших. В Атлантиде нет такого понятия, как Академия. Атланта руководствуется совсем другими категориями в плане образования. Что касается возраста, то каждый участник вписывается в установленные возрастные категории соревнования. Сила этой команды окутана тайной, но всем известно, что Атлантида не коронованный король, поэтому никто не посмеет смотреть на них свысока. Командир команды Дина Атлас. Представители правящего дома Атлантиды. Впервые за всю историю представители правящего дома Атлантов принимает участие в подобных соревнованиях. Прочитав это, Ван Джин сразу вспомнил о маленьком принце Хаолини Атлас. Развитие Атлантов проходит намного быстрее, чем у людей. И Хагрис яркий тому пример. Хагрис обладает поистине мощной силой, однако его физические возможности несопоставимы этой силе. Скорее всего, это единственная слабость Атлантов, но одно дело разобраться с одним таким, и совсем другое, если таких будет целая команда. Настоящая головная боль. Ещё раз взглянув на список, Ван Джен понял, что развлечениями тут и не пахнет, точнее сказать, пахнет большими неприятностями. Пятое место. Команда Отроки Сияния. Тут примерно такая же ситуация, как и с Атлантидой. Народ Майи использует энергию на совсем другом уровне, нежели люди. из-за чего силу этой команды очень трудно представить. Империя Майя стала куда более активной во внешних делах в последние 5-6 лет, она инициативно сближается с человеческими государствами и взаимодействует с ними в разных сферах. Благодаря этому люди увидели, какой ужасающей научно-технической базой обладает народ этой страны. Они ближе всего к открытию вечной энергии и в то же самое время обладают одним из самых лучших флотов в пределах Млечного Пути. Капитан команды... Метрактилис. Люди недостаточно осведомлены об этом народе. Но уже известно, что сила представителей Империи Майя определяется потому, насколько внешне проявляется энергия, заключенная в их телах. Искрящийся свет, который окутывает их снаружи, является их особенностью. Но обычно проявляется около 10% их энергии. У солдат этот показатель достигает 20%. В этот же раз на SIG послали бойцов, у которых данный показатель более 20%. Ванжин же уже был свидетелем боевой мощи Майя на прошлых Айджи, высшей академии X. Они оказались способны противостоять механизированной цивилизации людей. Однако в свою очередь Атланты явно имеют контрмеры против них. Тут, как говорится, на каждого сильного найдется кто посильнее. Вот только неизвестно, какой на этот раз хрустальный мех они будут использовать. Шестое место. Команда Голдвелл. Уже из самого названия команды можно понять, что это представители Республики Монорас. Последние несколько лет республика Монорас развивалась бешеными темпами, и теперь ей необходимо проявить себя на соревновании, которое обладает особым влиянием на международной арене. За последние 10 с лишним лет развитие экономики, военного дела и технологии республики Монорас достигло взрывной точки. По крайней мере, один из ярких примеров это популярность их особенных мехов. Командир команды Зонт ририк лидер Государственной Академии Монораса, также его называют духовным лидером молодежи, который ратует за возвышение Монораса. Одарённый студент факультета мехов, талант которого также проявился в сфере финансов и машиностроения, еще обладает незаурядными навыками пилотирования военных кораблей. Проще говоря, он принадлежит к тем гениям, которые рождаются раз в сто лет. Ванжин уже слышал это имя. Говорят, что этот парень во всем совершенен, и у него нет слабых мест. Но за что бы он ни взялся, все выходит идеально. Примерно так описал его Винсент, однако Ван Жен не принимал его слова близко к сердцу. Как-никак практически каждого участника этого SIG можно назвать гением из гениев. Тем не менее, Ван Жен признавал, что научно-технологическое развитие Монораса достигло той ступени, когда уже можно собирать урожай. Вспышка может произойти в любой момент, и кто знает. Может, это произойдет именно на этом турнире. Седьмое место. Команда с две звезды. Происхождение. Республика Леосфинкс. В эру хаотичных отношений государств на международной арене Республика Леосфинкс отличалась своей самобытностью. КМП никак не могла игнорировать такое положение вещей. Хотя Республика Леосфинкс не развивалась так же стремительно, как и монархии, но все равно удерживала твердые военные позиции. В этот раз Республика Сфинкс отправила две команды, в этом и заключался скрытый смысл названия команды «две звезды». Это звезды Сфинкса. Говорят, что Республика Сфинкс выбрала 12 лучших студентов-аспирантов из разных академий, они же прошли специальную тренировку, чтобы принять участие в SIG. Командир команды Цинь Нача, выдающийся студент военной академии Республики Леосфинкс. Говорят, что в рейтинге обладателей способности X он держится в двухсотке лучших. У него настолько богатый боевой опыт, что его невозможно описать.